Глава 1533. Расплавить заговор. Воля Звёздного Неба не в первый раз нападала на Манхао, но сегодня впервые она приняла перед ним такую форму. Вот только Манхао не мог этого видеть. Все его органы чувств были запечатаны, чтобы он мог полностью сфокусироваться на поставленной задаче, как можно скорее расплавить статуэтку. К этому моменту ему осталось всего 20%. «Ещё немного. Надо поспешить!» Попытки как можно быстрее расплавить статуэтку, его божественное сознание достигло уровня, когда его уже почти нельзя было поддерживать. В этот самый момент воплощение воли Всевышнего миновало море призраков. После первой же попытки приблизиться к нему, они тут же застывали на месте, словно их лишали способности двигаться. В мгновение ока все призраки застыли словно вкопанные, от удивления у них расширились глаза. Не только их фантомные тела, но и души и бесхитростные призрачные умы внезапно лишились силы движения. Воплощение воли Всевышнего следующим шагом оказалось прямо перед Манхао. В его глазах читались озадаченность и растерянность. «Почему ты не желаешь слиться со мной воедино?» Невозмутимо спросил он. Только он потянулся рукой к колобу Манхао, как раздался пронзительный птичий крик. Попугай в яркой вспышке вонзился прямо в грудь воплощения Всевышнего. Оно на мгновение остановилось, а потом опять продолжило тянуть к Манхао палец. Но тут прогремел голос, от которого задрожал весь мир. «Езыди!» — это слово произнесла огромная статуя. Эхо затопило мир, породив ураган такой силой, что весь некрополь захлестнуло землетрясение. Воплощение воли Всевышнего задрожало и попятилось назад, как будто потеряло контроль над своим телом. Когда он оказался в тридцати метрах от Манхау, его плоть взорвалась. Во все стороны брызнула кровь, кожа и мускулы были сорваны с костей, уцелела только половина головы. Когда эхо стихло, воплощение Всевышнего медленно посмотрело вверх, его раны стремительно исцелялись, не прошло и пор мгновений, как оно вернулось к своему изначальному облику. Тем временем снаружи в одном из миров всё живое под звёздным небом безбрежных просторов внезапно усохло. Их кровь и жизненная сила испарились, мир превратился в огромное кладбище, вырванная из них сила крови и жизни позволила воплощению Всевышнего восстановиться. При взгляде на статуи выражение лица молодого человека изменилось, Он выглядел растерянным, сбитым с толку. «Так это ты, мой старший сын!» Без каких-либо эмоций произнес он. В глазах человека на троне вспыхнул свет. С оглушительным грохотом статуя поднялась с трона, осыпав всю округу обломками камня. Падающие камни образовали небольшую гору, откуда вышел молодой человек, точная копия воплощения Всевышнего. Но его тело явно состояло не из плоти и крови. Это был не настоящий патриарх безбрежные просторы, его клон оставленный истеречь Некрополь и предаваться воспоминаниям о прошлом. С его появлением небо и земля сдрожали, весь Девятый Континент оказался на грани коллапса, клон Патриарха встал между Манхау и воплощением воли Всевышнего. Выражение его лица всё это время оставалось непроницаемым, он не произнёс ни слова. Стоило ему взмахнуть рукавом перед собой, как вспыхнула аура, которая оказалась аурой бессмертного и призрака, и в то же время была не той, ни другой поднялся чёрный туман, где скрывалось множество свирепых призраков. Этот туман в мгновение ока накрыло воплощение Всевышнего, но тот лишь взмахнул рукой, соединив вместе естественные магические законы мира. После этого повело неописуемой безграничной волей. «Любая сила в школе безбрежных просторов предо мной будет отобрана или поглощена!» Свирепые призраки в чёрном тумане задрожали, а потом начали исчезать, как будто их стирали с лица земли. Перед тем, как они полностью исчезли, колон Патриарха Безбрежные Просторы холодно фыркнул, чёрный туман сконцентрировался в одной точке. Призраки наложились друг на друга, соединившись в одного невероятного призрака. Сотканный из чёрного тумана, он выглядел как самый свирепый призрак на свете. Призрачное существо странно сутулилось, напоминая горбатого старца. Удивительно, но причиной тому был мир на его плечах. Мир с множеством строений, похожих на дворцы Короля Ямы, Руки и ноги призрака были закованы в чёрные цепи. Стоило ему взреветь, как Смира на его спине ударила силой естественного закона. Эту силу не могло отобрать даже воплощение Всевышнего, ведь это была сила Патриарха Безбрежной Просторы, сила призрака. Получившаяся волна изгоняющей энергии ударила воплощение Всевышнего. Пока тело молодого человека рвало на куски, он лишь вздыхал. Похоже, ему было всё равно. Он поднял руку, как вдруг с его пальца во все стороны брызнуло сероватое свечение. В то же время пространство перед ним распорол палец, который мог заменить собой мир, превзойти сами небеса. Палец незамедлительно ударил в закованного в цепи призрака. Под гнётом этого пальца призрак сдрожал и начал распадаться на части. строение на его спине исчезали, словно дым на ветру. В то же время цепи с рук и ног призрака крепко оплели палец. Они стягивались всё туже и туже, пока он не взорвался... Похоже, по стиле они были равны. Взрыв прогремел на весь мир. Воплощение и клон отшатнулись друг от друга. Клон Патриарха безбрежной Просторы медленно посмотрел вверх. «Ты не заберёшь это дитя!» хриплом голосом произнёс он. Поднявшееся от него давление обрушилось на волю Всевышнего. Не имело значения, что это воплощение представляло собой всё звёздное небо Всевышнего. Клон Патриарха Безбрежные Просторы не выказал страха. Воплощение Всевышнего невозмутимо взглянуло на клона Патриарха и сказал, «Старший сын мой, ты давным-давно покинул меня. Какой смысл оставаться в плену одержимости?» С этими словами он вновь поднял руку. «Сила!» — сказал он. От него полыхнула жуткая сила и принявшая форму гигантского магического символа, чья поверхность была покрыта магическими символами поменьше. Это был символ естественного закона Дау Силы, который существовало в звёздном небе безбрежных просторов. Но такое был не способен даже практик с девятью эссенциями. Магический символ начал опускаться на Манхау и клона Патриарха. Все магические законы звёздного неба Всевышнего, связанные с силой, внезапно потускнели. Они напитали отправленный в атаку гигантский магический символ. Глаза клона Патриарха безбрежной просторы блеснули. Он выполнил магический паз, отчего его рука затуманилась. В ней отсутствовали кровь, плоти, кости, ведь это была призрачная рука. В отличие от закованного в цепи призрака, она была не чёрного цвета, а представляла собой смешение множества цветов. От неё веяло Дао, собственным Дао-человека, когда тот сам становился эссенцией. Это было Дао-призрака Патриарха безбрежные просторы. В момент контакта магического символа и руки, небо и земля задрожали. На пути ударной волны трескалась земля, во всём некрополе началось землетрясение. К этому моменту статуэтка перед Манхао расплавилась на 90%. Последняя её часть стремительно таяла, 94%, 97%, 98% и, наконец, 100%. Статуэтка полностью расплавилась и перестала существовать. Вместо неё осталось сотня чёрных капель, не больше, ни меньше. Наконец, пала печать с органов чувств Манхао. Его глаза ярко засияли, несмотря на ужасающие эманации, исходящие от воли Всевышнего. Как бы сильное воплощение воли не желало его смерти, Патриарх безбрёжные просторы не позволял этому случиться. Сейчас волю переполняла обжигающая ярость. Такую она испытывала только в присутствии Мэнхау. Стоило Мэнхау сделать глубокий вдох, как сотня чёрных капель искрами умчались кива лбу, а разом затопили громовые раскаты, как будто у него в голове загрохотали молнии. Когда последняя капля растаяла во лбу и прогремел финальный раскат грома, из его моря сознания поднялась сила, способная оборвать существование небес и расколоть землю. Его начала бить крупная дрожь, а на губах пузырилась кровь. Сотня чёрных капель кружила в его сознании, отчего появились первые монации ауры девятого заговора. Несмотря на его неготовность, как только эти эманации выплеснулись наружу, воплощение воли Всевышнего вздрогнуло. До этого спокойное лицо молодого человека перекосило от ярости, а глаза полыхнули жаждой убийства. «С дороги!» — прорычало воплощение, — бросившись на Патриарха безбрежные просторы.